Комментарий редактора. Как легко поймет внимательный читатель, тактическая ситуация в тот момент все более усложнялась. Неожиданная атака некронов на фланге орочек войск привела зеленокожих мгновенное замешательство, но, как это обычно для их рода, они ответили с нераздумчивой агрессией, бросившись на нового и смертельного врага с энтузиазмом, который можно охарактеризовать только словом «бешеный». Резню, явившуюся результатом этой атаки, трудно себе даже вообразить. В любом случае, уменьшение напора зеленокожих на осажденных вальхальцев оказалось без сомнения весьма благотворным, позволив эвакуации имперских войск идти практически без помех. Весьма облегчил задачу тот факт, что большинство находившихся на линии фронта боевых единиц еще раньше получили приказ выходить из боя в связи с подготовкой к операции по завлечению гарганта вставшую ненужную ловушку. Что же касается судьбы этой великолепной боевой машины, следующая выдержка из мемуаров Сулы может пролить на них свет — «Несмотря на все труды последней, приложенные, чтобы сделать их нечитаемыми». Из «Как Феникс из племени, основание «Основание 597-го», «Генерала Дженет Суллы», «В отставке», «097.М42». Несмотря на пронёсшийся по полку поток слухов, из коих основная масса была противоречива, но которые все сходились на том, что комиссар Каин обнаружил внутри шахты некую новую и значительную угрозу, я, придерживаясь своего непосредственного долга, снова заняла пост на линии фронта. Какой бы ни была правда, у меня были мои приказы, и как для преданного офицера их было для меня достаточно. Без сомнения, те, кто занимал положение в полку, более подходящее, дабы анализировать разведданные, которые столь героически добыл комиссар, проинформировали бы нас обо всем, что мы должны были знать. И так, чтобы мы могли полностью стереть все, что бы не пятнало благословенные владения Его Божественного Величества. Так и сообщила своим подчиненным, поскольку вся информация, пока она заключалась в диких и приукрашенных домыслах о демонах, тиранидах или ходячих металлических статуях, Оставалось просто тратой нашего времени. Последний полет фантазии из перечисленных, конечно, позже оказался несущим более чем зрелое зерно истины, но в последние годы 41-го тысячелетия, когда настоящие ужасы некронской угрозы все еще не были известны никому, кроме немногих избранных, подобные разговоры оказались не более чем самыми лихорадочными фантазиями. Подчиненный мне взвод снова занял нашу прежнюю позицию на передовой, получив строгие инструкции отступить в точно определенное время, чтобы заманить Гарганта в тщательно раскинутую ловушку — А пока что мы со вселяющим удовлетворением успехом схватились с основной частью орочей армии. И сделали это настолько хорошо, что в действительности начала опасаться, не уменьшаем ли мы их число слишком уж быстро, и не придется ли нам самим вызвать на бой возвышающуюся впереди машину войны, прежде чем придет время отступать. Тень этого мрачного колосса падала на нас, в то время как виск сотен тонн смазанного металла скользивших друг вдоль друга, когда тот шагал вперед на невозможных коротеньких ногах, заставлял ныть зубы каждого мужчины и каждой женщины в моем взводе. Я поняла, что не могу не сравнить его с быстрой стремительной элегантностью ильдарских шагоходов и волнительным благородством наших благословенных титанов, и все это не в пользу урочи-машины. Это вряд ли, потому как на тот момент своей карьеры Сула не видела еще ни тех, ни других. Разве что, конечно, на голографических пиктах. Я была уже готова приказать тем счастливцам, что занимали передние транши, открыть огонь по команде конструкта, По крайней мере, часть которой была хорошо видна копошащаяся на его главных броневых листах, когда объямистая пушка, угнездившаяся в брюхе машины, заговорила: и одного порожденного ею сотрясение воздуха оказалось достаточно даже на разделявшем на расстоянии, чтобы выбить воздух из моих легких и покрыть трещинами наши стойки укрепления. Я повернулась, ожидая увидеть самое, что не наесть прискорбные разрушения в драгоценных зданиях, перерабатывающей установки но вместо этого заметила дальний столб дыма от обширного взрыва, произошедшего где-то среди отрогов гор, окружавших нас жизненно важный форпост Империума. «Он поворачивает!» — прокричал мой специалист по связи, наклоняя голову, чтобы я могла читать по губам, потому как наши уши все еще были полны звона от титанического взрыва, и к своему изумлению я поняла, что его слова справедливы. Конструкт определенно споткнулся на самой границе, отделяющей его от наших передовых линий обороны — и теперь раздумчиво поворачивал к нависающим пикам, которые он так необъяснимо атаковал. В тот момент мы получили приказ отступать, так что я не могу быть до конца уверена в том, что увидела далее, так как наблюдала со все увеличивающегося расстояния, коротко оглядываясь, когда могла через плечо, пока мы бегом отступали через покрывало падающего снега. Но все же мне показалось, что ужасающий конструкт оказался вдруг окружен меньшими сущностями, не более чем по ему, которые возникали там благодаря колдовству столь тайному, что я никак не могла дать ему объяснение. Это были гладкие металлические пирамиды, тускло отблескивающие окруженные трещащими молниями, которые еще более размывали их контуры. Это были без сомнения колдовские разряды, потому как они хлестнули вперед и сотнями огненных кнутов прошлись по корпусу металлической горы, выбивая искры столь яркие, что на них было больно смотреть. Куски металла больше наших химер вращались в воздухе, падали в снег, И горящие тела несчастного экипажа сыпались вниз вокруг них так густо, что я ни за что не могла бы поверить, будто Гарганту удастся отразить эту атаку. Да впрочем, отбил ли он ее, я и не могла бы тогда по-настоящему ответить, потому как снег взвился вокруг эпического противостояния, и я больше ничего не могла видеть.